самой кончины Исаака Борецкого. Дом его представлял уныние и пустоту горести. Теперь он снова украшается коврами драгоценными и богатыми тканями немецкими. Везде зажигаются светильники серебряные, и верные слуги Борецких радостными толпами встречают новобрачных. Марфа садится за стол с детьми своими, ласкает их, Целует Ксению И всю душу свою изливает В искренних разговорах. Никогда, милая дочь ее, Не казалась ей столь любезною. «Ксения, — говорит она, — Нежное, кроткое сердце твое Узнает теперь новое счастье, Любовь супружескую, Которой все другие чувства уступают. В ней Жена малодушная, осуждённая роком. На одни жалобы и слезы в бедствиях находят твердость и решительность, которые могут завидовать герои. «О, дети любезные! Теперь открою вам тайну моего сердца!» Она дала знак рукою, и многочисленные слуги удалились. «Было время». «И вы помните его», — продолжала Марфа, «когда мать ваша жила единственно для супруга и семейства в тишине дома своего, боялась шума народного и только в храмы священные ходила по стогнам, не знала ни вольности, ни рабства, не знала, повинуясь сладкому закону любви, что есть другие законы в свете, от которых зависят счастье и бедствие людей». О, время блаженное! Твои милые воспоминания Извлекают еще нежные слезы из глаз моих. Кто ныне узнает мать вашу? Некогда робкая, боязливая, уединенная, С смелую твердостью Председает теперь в совете старейшин, Является на лобном месте Среди народа многочисленного, Велит умолкнуть тысячам, Говорит навечи, волнует народ как море, требует войны и кровопролития, та, которую прежде одно имя их ужасало.